Глава сороковая. Тимур. «Ты со мной?» Игнат слегка повысил голос, привлекая к себе мое внимание. «В каких-то облаках витаешь полвечера?» «С тобой». Я кивнул, переводя взгляд на своего собеседника. Правда, боковым зрением следил за дверью, где полчаса назад скрылась света. «Это не просто сюрприз. Это дар небес, подарок судьбы». Все-таки она меня любит. Раздала еще один шанс и новую встречу. «Такое чувство, что не слушаешь меня вовсе?» Игнат скривился, а я в ответ улыбнулся. «Слушаю». Снова кивнул в подтверждение своих слов. «Даже очень внимательно». Если честно, то половину его речей пропустил мимо ушей. Как-то не мог сосредоточиться на делах, пока Света рядом. Меня будто магнитом тянуло туда, где девушка совсем недавно скрылась. Кабинет, замок на двери, и мы вдвоем. Данная картинка в голове не отпускала. Только вот сначала бы поточнее узнать, что у них с Даманским. Мой партнер вроде мужик неплохой, к тому же женат. Но светик из его уст прозвучало уж слишком интимно. Или у меня тупо начинает развиваться паранойя? А всему виной симпатичная блондинка, которая в данный момент выходит из кабинета, закрывает дверь на ключ и, как фурия, проносится по залу в сторону выхода. Несколько секунд, и Светланы след простыл. Сбежала. В принципе, ничего нового. Даже улыбнул ее побег. Зато теперь косоглазия не заработаю, постоянно бросая взгляды на закрытую дверь кабинета. «Твой администратор что-то рано закончила свою работу». Я кивнул в сторону выхода, глядя пристально на Даманского. «Мои красотки в клубах работают до последнего клиента». «Света не администратор». Игнат сделал глоток виски, а я даже замер на какое-то время. «Этот ресторан принадлежит мне, а Света здесь управляющая». Мой собеседник намеренно сделал паузу, видимо, наблюдая, как глаза мои округлятся. Хотя я предлагал ей подарить топаз, но она отказалась. «Ты с ней спишь?» У меня вырвалось резко и довольно неожиданно. Мысли вслух, что называется. «Ну а как еще можно высказаться? И что подумать, когда женатый мужик готов подарить ресторан девушке? Любовница?» Или содержанка, что, в принципе, одно и то же. По крайней мере, иных предположений у меня точно нет. Но и реакция Игната совсем не та, что я ожидал увидеть. Слишком уж неподдельное удивление на его лице. Такое точно не сыграешь. Еще и глотком виски чуть не подавился, после чего вытаращился на меня. Сдурел! Даманский округлил глаза, которые вот-вот готовы вылезти из орбит. Ты хоть думай, что говоришь. Поправь, если ошибаюсь. Я сделал глоток уже остывшего кофе, так как алкоголь в последнее время не употребляю от слова совсем. К тому же за рулем. А это еще большее табу, чем мое нежелание пить. Ты готов подарить женщине ресторан, причем, заметь, очень дорогой и прибыльный, но при этом не спишь с ней, так? Логично. игнат усмехнулся откидываясь на спинку кресла и держа стакан с виски в руке как то с этой стороны я данную ситуацию не рассматривал красивая женщина я подлил масло в огонь, чтобы ускорить мыслительный процесс своего собеседника не любовники уже хорошо даже мысленно простонал как будто камень с души свалился. но все равно непонятно, что между ними происходит. Возможно, я и не имею права что-либо предъявлять Светлане, но она до сих пор ко мне неравнодушна. Ее сегодняшняя реакция – самое лучшее подтверждение. Не забыла, а может, даже ждала. В любом случае, завтрашней встречи со мной ей не избежать. Теперь-то я точно знаю, где ее искать. Эта мысль греет душу. поднимает настроение и заставляет двигаться дальше. Моя жизнь наполняется смыслом. Чувствую, поездка в Нижний станет крутым поворотом в моей судьбе. Черт, как же хочется сейчас рвануть следом за светой. Сколько же времени я мечтал о нашей встрече. То хотел, то прогонял мысли прочь, то желал снова получить эту женщину, то заставлял себя забыть о ней. Замкнутый круг. Куча противоречий. А сейчас осознание того, каким я был бараном. Надо было раньше сюда приехать. Именно так. Дать ей возможность остыть, выдохнуть и самому приехать. За ней. А после не отпускать. Придется теперь исправлять свои же косяки. А иначе не поверит. «Света моя...» Начал Игнат. а я снова затаил дыхание моя слишком уж пособственически звучит неужели все таки соврал мне доманский у игната заиграла мелодия на мобильном твою мать сиди теперь и строй догадки я научился контролировать себя свою злость местами дикую агрессию и зашкаливающий адреналин в крови Раньше срывался, замыкался в себе или наоборот, выплескивал негатив на окружающих. Сейчас молча ждал, пока Игнат кому-то давал наставление относительно нового проекта. Четко, лаконично, но я даже не вникал в суть слов. «Моя!» Так и повисло в воздухе. Хоть зубы у меня и скрипели, а жилваки ходили на лице, я сдерживался. Пристально смотрел на своего собеседника — пил остывший кофе маленькими глотками и ждал. Да, именно так. Я действительно научился ждать. Иногда даже довольно продолжительное время. А сейчас готов это время увеличить, если все-таки судьба или света даст еще один шанс. Извини, юристы готовят новый контракт. Игнат заблокировал мобильный и убрал гаджет в карман. так на чем мы остановились улыбнулся не сводя заинтересованного взгляда с моей физиономии провоцировал специально проверяя мою реакцию неужели что то заподозрил ты со светланой хотел меня познакомить и откинулся на спинку кресла принимая вальяжную позу или есть еще какая то другая женщина на примете понравилось Игнат прищурился, игнорируя мой последний вопрос. «Понравилось». Я не стал ходить вокруг да около. Просто смысла не видел Юлить. «Мне нужна информация о девушке, а Игнат, чувствую, много о ней знает. не голые факты, которые Марат соберет. За пять лет люди меняются. Вряд ли кардинально, но все равно надо понимать, чего дальше следует ждать от жизни». И какой делать следующий шаг? Желательно правильный, иначе можно снова напортачить. Хорошая девочка, хотя в первую нашу встречу я хотел ей голову оторвать, — усмехнулся Даманский. Скажем так, мой собеседник сделал паузу, карабаня пальцами по столу. Когда-то она оказала мне неоценимую услугу, и я перед ней в долгу. «Заинтриговал!» Я ухмыльнулся, понимая, что ни черта не знаю о Светлане. Женщине, которая стала мне близка, которую я по своей глупости отпустил. А теперь мечтаю вернуть назад. «Это длинная история!» На лице Даманского расплылась улыбка. «Как-нибудь на досуге расскажу, хотя не люблю об этом вспоминать. Света — член нашей семьи, наша... Игнат запнулся, так как у него снова зазвонил телефон. «Да что ж такое?» Достал гаджет из кармана, скривился, но ответил, перед этим буркнув мне, «Извини». «Честно говоря, чужие тайны мне не интересны Достаточно знать, что Света просто хороший друг семьи, а не любовница Даманского, как я подумал изначально. Не замужем, иначе вряд ли Игнат решил нас познакомить, раз так». то у меня появляется шанс. Маленький, прозрачный, но я его не упущу. Напором и давлением сейчас девушку не возьмешь. Значит, придется брать хитростью. Как именно? А его знает. Будем смотреть по обстоятельствам. Завтра. Есть время на досуге подумать. Только вот глаза то и дело косятся на часы. Еще и стрелка ползет, как черепаха. Черт бы побрал это завтра, когда оно уже наконец наступит.